Глава 4. Я не чувствую боли и вообще лучше я себя не ощущал никогда. Я полон сил. Мышцы аж пружинят. Хочется бегать и при этом хочется кого-нибудь убить. Да чтобы крови побольше. Теплой, соленой, вкусной. Что это со мной? Я открыл глаза. Свет пробивался из распахнутого люка самоходки. Там корова раньше торчала, а теперь пусто. Я лежу на сидении механика-водителя, а вокруг звенящая тишина. Ну, не совсем, конечно, обычные звуки природы за стальной стеной. Голова не болит, хотя бронированная створка ударила меня прямо по затылку. Учитывая то, что я и вчера под взрывную волну попал и терял сознание, у меня должна быть как минимум нехилая контузия и рассечение. Спекшейся крови на голове хватает, но вот не болит она, хоть убей. Подняв руку, я потрогал затылок. Шишки нет, я нащупал только тонкий шрам, который уже не кровоточил. Как так-то? От чего я тогда сознание терял? От испуга, что ли? Штаны вроде сухие, так сильно испугаться не мог. Или успели высохнуть. На мне все та же одежда, броник, и я увешан сумками с патронами. Ксюха лежит рядом. Вроде жив и здоров, тело затекло только. Взяв в руки автомат, я открыл злополучный люк у себя над головой и полез наружу. А сумки и броник вроде легче стали. Я почти не ощущаю их веса. Да кажется, мне отдохнул просто. И пачек с патронами изрядно уменьшилось, вот и полегчало. Позвякивает что-то в противогазной сумке. Наверное, какая-то пачка порывалась, да повысыпались патроны. «Банка!» Я скатился с брони на землю и, не обращая внимания ни на что, вокруг высыпал прямо на мокрую землю содержимое той самой сумки, куда я положил банку с паразитом. Пачки патронов, осколки банки, испачканные в какой-то слизи и металлическая крышка. Больше ничего нет. Я встряхнул сумку сильнее, а потом вывернул ее наизнанку. «Пусто!» «Куда этот мелкий гаденыш подевался?» «В сумке же дыра, и она в крови. В моей крови!» Я перевел взгляд на свое бедро, где тоже было пятно крови. Осколки банки прорезали штанину и воткнулись в мою ногу. Я сейчас это отчетливо помню. Штаны долой. С ремнем и пуговицами я разобрался мгновенно, и вот я уже стою в одних трусах, стряноженный, как конь на выпасе. На бедре небольшая заживающая рана, и, слава богу, инопланетной живности не наблюдается. Ух. Стоп. Я же не все проверил. Трусы тоже присоединяются к штанам, и я внимательно обследую самую для мужика главную область своего тела. И тут вроде все хорошо. Новых органов незаметно, старые на месте, размеры остались на прежнем уровне. Так куда же эта тварь делась? Может, выпало, пока я из самоходки выбирался? Только сейчас я оглянулся по сторонам и заглянул за борт машины. Рома и Гусев молча и тихо доедали корову. Они больше не были похожи на людей. Я узнал их только по обрывкам формы. Непропорционально огромные тела, местами уже покрытые чешуйчатой броней. Из боков торчат еще короткие, но вполне узнаваемые паучьи лапы. Черепа облезли от мяса и кожи. В некоторых местах кости уже треснули. Сквозь них были видны зачатки мощных челюстей. Монстры не обращали на меня никакого внимания, обгладывая уже начавшее протухать мясо. И были они от меня всего в каких-то десяти метрах. А я тут стрипти танцую и шумлю, как детская погремушка. И мой автомат на самоходке лежит. Из оружия у меня есть только то, чем у каждого мужика награждает природа. Вряд ли я их этим даже напугать сумею. Чай не первокурсницы передо мной. «Да и тех, наверное, таким зрелищем не напугать». «Мамочки!» Тонко взвизгнул я и попытался сделать шаг назад, чтобы снова спрятаться за командным пунктом. С закономерным итогом, разумеется. Я грохнулся на пятую точку. Прямо голой задницей в холодную лужу. «Да что же это такое-то? Что не срачка, то болячка. И все со мной происходит. Хотя можно сказать, что я счастливчик. Второй день рождения. А я пока жив». «Но, судя по всему, жить мне осталось совсем немного». Еще потому, как Рома с Гусевым Инзе в первую ночь нашего знакомства поделили, я знал, что пожрать они любят. Вон целую корову схарчили и не подавились. Я им просто на десерт пойду. Молодой, здоровый, красивый и румяный. Сам бы себя сожрал. Тем более, что конфета уже наполовину распакована. С этими глупыми мыслями я по-пластунски пердо до самоходки, не обращая внимания на грязь. Мне до нее было всего пара метров. Вот он, ремень автомата, свисает с бронированной морды бука. Я почти добрался до него. Голова внезапно заболела. Резкий звук, такой же, как я слышал в тот день, когда завалил паука. И сразу же второй, в ответ. В этот раз как-то терпимее я эту какофонию звуков переношу. Ромко с Гусевым переговариваются. И о чем они трындят интересно. Обсуждают, как им меня сподручнее сожрать, чтобы каждому ровно половина досталась. Самоходка качнулась. Кто-то влез внутрь командного пункта. Тянуть больше нельзя. Я прямо лежа натянул штаны с трусами на свои срамные места, скрепив две половинки ширинки только стальным крючком и дернул ремень автомата. «Больно, блядь! Ксюха прилетела прямо в мою многострадальную голову, да еще и прикладом вниз. Позвон от удара, наверное, в городе услышали. Башка у меня явно пустая, как барабан, иначе как объяснить этот шум вокруг? Или это у меня внутри черепной коробки звуковые волны гуляют? «Пофиг!» Я вскочил уже с верным косую в руках и очень вовремя. Из-за самоходки показался Гусев. Пока идет он на двух ногах, маленькие паучьи лапки хаотично движутся из стороны в сторону, но до земли еще не достают. А ему и двух конечностей, обутых в берцах, хватает. Несмотря на страшное преображение и увеличившиеся габариты, капитан довольно быстр. «Прости меня, Гусев, я так и не узнал твое имя». Короткая очередь прямо в голову монстра. «Не пробил». Только остатки человеческого черепа брызнули в разные стороны белыми осколками, а под ними полностью обнажилась маленькая голова паука. Гусева откинула назад. Он упал на спину, но паучьи лапки тут же подняли тело над землей и в атаку капитан бросился, уже не вставая на ноги. А завалил я его только тогда, когда почти добил рожок автомата. Из-под уродливой смеси человека и паука, знакомую мне уязвимую точку, я не видел и стрелял наугад, по наитию. Так мне никаких патронов не хватит. Рома еще видно не было. Возможно, он еще не выбрался из самоходки. Я отстегнул магазин и поменял на полный. В старом оставалось немного патронов, вот только сколько я точно не знал и рисковать не хотел. Потом доснаряжу, если получится. И снова удары в броник. Тонкая паучья лапа промелькнула мимо головы и ударила в верхнюю часть груди. Я качусь по земле. Крючок на моих штанах не выдерживает и ломается. Останавливаюсь я уже в первоначальном положении. Штаны спутали ноги. Ромко атаковал меня с крыши самоходки. Стреляю из положения лежа, там где упал. Мне не подняться на ноги. Поздно. Короткая очередь прошла мимо. Смесь человека и паука уже надо мной. Автомат отлетает в сторону, больно дернув шею ремнем. А туша монстра наваливается на меня всем своим немалым весом. Мое поврежденное осколками банки бедро пробивают сразу три лапы, остальные утыкаются в бронежилет. Прямо у моего лица жуткая маска твари. а, -а, -а, -а. Ору от ужаса и отчаяния и руками упираюсь в ставшую почти незаметной шею Романа, пытаясь остановить чудовище. Бедро болит нестерпимой болью. Воткнувшиеся в него спицы не стоят на месте. Они шевелятся, движутся. Те лапы, что наткнулись на пластину бронежилета, рвут защитную ткань. А у меня даже ножа нет, чтобы воспользоваться им в рукопашном бою. Да и что я ножом могу сделать монстру, которого даже пули не берут? Мы застыли в патовом положении. Невероятным усилием мне удалось остановить пасть Романа возле своего лица, но оттолкнуть или снять с себя бывшего старлея у меня не хватает сил. Я представляю, как это выглядит со стороны. Мужик в бронежилете и со спущенными штанами пытается не дать на себя залезть страшилищу. Извращение какое-то. «Слезь с меня, сволочь! Фу, Рома! Фу! Плохая собака!» Ору я прямо в лицо бывшего соратника. «Отстань от меня, урод! Ах!» Я Ру, срывая голосовые связки, в какой-то момент мой крик начинает напоминать крик монстров. Такой же страшный, такой же болезненный. У меня на мгновение кольнуло острой болью где-то в мозгу, а Рома застыл. Застыл буквально на пару секунд, прекратив бить меня лапами и пытаться съесть мое лицо. Рискнув, я убрал правую руку и зашарил по земле в поисках автомата. Он не мог далеко отлететь. Он за ремень через мою шею перекинут. Буквально сразу рука попала на пистолетную рукоять. Еще через секунду короткий ствол уже упирается в бок монстра. Надеюсь, затвор взведен. Я не помню, успел ли я это сделать. От автоматной очереди я почти оглох. Мое лицо густо забрызгали ошметки плоти и непонятная жижа из пробитого пули метела чудовище. Ромка обмяк и расслабился. Лапы повисли безжизненными плетьми. Готов. Столкнув в себя тело из уродованного старлея, я повернулся на живот и меня снова вырвало. Сколько я так лежал, я не знаю» я плакал как маленький ребенок кляня свою судьбу плакал на взрыт в истерике бился лучше бы я сдох на батарее пво я остался единственным из живых людей и я собственными руками убил лобанова рому и гусева одиночество страх и жалость к себе накатывали на меня как волны два дня ада я держался а теперь я сдулся как провитый иголки воздушный шарик сдулся и сморщился превратившись в грязную и мокрую тряпку Ведь, по сути, я всего лишь пацан, у которого жизнь только началась, а за последние два дня меня пытались убить уже пять раз. Вот сейчас я выжил только чудом. Я молился. Молился первый раз за много лет, как молится тот, у кого нет больше надежды на людей и иную помощь. Помоги мне. В Бога я перестал верить, когда умерла мама. Не может быть, чтобы высшее существо, которого в книгах расписывают как самого доброго, всепрощающего и любящего, могло забрать самого дорогого человека у детей». Ведь мне тогда было двенадцать, а сестренке всего семь. За что? Что я и сестра ему сделали? Что ему сделала бабушка, у которой он отнял дочь? Отец что ему сделал? Почему мы страдаем? Где мы так нагрешили? И тогда я понял, что на самом деле там в небе никого нет. Если бы он был, он бы этого не допустил. А если все же он есть, то он жестокий и злой. И вот теперь я просил прощения. Как и говорила священная книга, на земле наступил конец света, и мертвые встали. Я молился и просил о том, чтобы в этой катастрофе выжила моя сестренка и бабушка, чтобы Бог дал мне сил и сохранил разум и жизнь, чтобы он дал мне возможность добраться до близких. Встал с мокрой холодной земли я уже другим человеком. На душе полегчало. У меня появилась цель. Никто меня не сможет убить, пока я не спасу сестру. Все, кто посмеет встать у меня на пути, умрут. Вытерев слезы грязным рукавом камуфляжки, я начал действовать. Работенка у меня сейчас будет грязная. Мыться я не стал, хотя извалялся в земле и выглядел как ходячий окровавленный кусок грязи. Наоборот, я разделся полностью. Камуфляжка отправилась в водохранилище. Кровь и грязь я застираю потом. Остатками спирта из НЗ командного пункта я только промыл раны на бедре и забинтовал их бинтом из походной аптечки. Вколол себе промедол, чтобы рана не мешала задуманному и приступил к работе. Благо топор, пила, лом и ножи нашлись среди инвентаря погибших зенитчиков. Мне предстояло вскрыть трупы и должен знать, с кем имею дело, и как это можно эффективно и быстро убивать. Начал я с паука и провозился с ним дольше всего. Пластина за пластиной я с трудом разбирал панцирь-чудовище, чтобы добраться до его внутренностей. Я не врач и даже не ветеринар, но кое-что смыслю в анатомии. Паук явно был приспособлен для выживания. Двенадцать конечностей позволяли ему легко держаться на любой поверхности и легко преодолевать препятствия, внутри у него тоже было все сложно. Каждый орган дублирован многократно. Какое и за что отвечает, было сложно сказать, но сердце, мозг и желудок монстра я нашел. Точнее, четыре сердца, два желудка и один мозг. Все они были спрятаны под панцирем в груди твари. А вот в голове никаких жизненно важных органов не было. Просто пищевод. Челюсти и все это в броне. Органы жизнеобеспечения были расположены только в верхней части тела монстра. Нижнюю же часть, самую защищенную, занимала, видимо, система размножения жало выдвигалась из нижней части живота как телескоп и достигала почти трех метров. На его конце было что-то вроде острого клюва, который мог раскрываться. Внутри я обнаружил сотни еще живых личинок. Сотни! Сколько же он мог за раз окучить людей и животных? Орудуя топором, я уничтожил каждый зародыш новых тварей. Блевать мне было нечем, потому вскрытие прошло почти без эксцессов. Я узнал все, что мне было надо, по крайней мере, самые уязвимые места чудовища. Стрелять в голову бесполезно. Самые крепкие пластины брони на животе и груди. На спине они тоньше, и их можно сломать даже ломом. При движении часть пластины расходится в стороны. Они подвижны. Можно и в этот промежуток целить, если попадешь, конечно. Все мои пули попали монстру в сердце и мозг. И Если два сердца из четырех были не задеты, то в мозгу была только одна пуля, и я считаю, что именно она стала смертельной. Мысль о том, чтобы скрываться от пауков на воде, я отбросил, как только изучил легкие твари. Что-то в виде жабр, хотя и на них похоже с натяжкой. Бахрома из миллионов тонких нитей. Пожалуй, под водой они смогут спокойно дышать. Чем только они дышат, вопрос. Хотя, наверное, кислородом, как и мы. Странное чудовище. Я не заметил кровеносных сосудов. Внутри все покрыто странной слизью, а вот при разрезах из органов ничего не течет. Неважно, главное, что это можно убить. Гусевая вскрывал вторым. Ну что сказать? Личинка обосновалась в желудке капитана и присосалась к пищеводу. Иглы удлинились, превратившись в тонкие нити, и опутывали практически каждый орган и мышцы капитана. Они контролировали все нервные окончания тела, и тварь росла внутри, поглощая плоть своей жертвы. Они использовали людей как кокон и источник пищи, заставляя искать пропитание для своего роста еще и на стороне. Все мясо, что съел капитан, попало непосредственно в новорожденного паука. Мертвый паучок был не так неуязвим, как взрослая особь. Панцирь еще не затвердел окончательно, а внутри у него все то же самое, что и большого собрата, разве что живот пустой. Так, стоп. А почему я смог убить Лобанова выстрелом в голову? Непонятно. Лобанов только умер и стал жертвой паразита совсем недавно. Может, поэтому? Мозг человека контролирует всю нервную систему, и она мгновенно вышла из строя. Другого объяснения у меня нет. Тело стало непригодным к использованию. Блин, поторопился я. Нужно было еще и с паразитом разобраться. Жаль, значит разберусь в следующий раз. Сейчас же пора убираться с этой скотобойни. Через час я был готов. Я вымылся в холодной воде водохранилища. Снова перевязал раны, которые на удивление практически не доставляли мне беспокойства. На мне еще мокрая форма. Подходящей замены я у зеничиков не нашел. За спиной рюкзак, в нем патроны, аптечка, фляга с водой и консервы. На груди потрепанный бронежилет и разгрузка. Верная Ксюха на плече, а на шее АК. К нему всего два рожка, и тем не менее оставлять оружие я не стал. Лишним не будет, как и не оставил я и поэмы Гусева, и Ромы, которые заняли свое место на поясе. Там же и штыка Еще один нож подвешен к разгрузке. Это самоделка, но сделана неплохо. Я готов. Оглядев разоренный и залитый кровью экипажа зенитный комплекс, я мысленно простился с ребятами и двинулся к городу. Мне нужен транспорт, а найти его, похоже, можно только там.